Такое времяпровождение очень раздражает, но ничего другого мне не остается. Хелена Харткасл так и не явилась навстречу, назначенную в половине второго. Я отправил к ней служанку узнать, в чем дело, и выяснилось, что хозяйку Блэхита не видели с самого утра. Она куда-то исчезла. Хуже другое. Ни Канингем, ни Мадлен Обер ко мне не приходили. Разумеется, я не особо надеялся, что камеристка Эвелины явится ко мне по первому зову. но Каннингема не было уже несколько часов. Не знаю, что его задерживает и теряю терпение. Нам надо сделать многое, а времени в обрез. «Сесил, вы у себя?» – произносит теплый голос. «А Хелена еще с вами?» «Мне сказали, что у вас не встреча». В дверях стоит старуха в широком красном салопе. На голове шляпка, на ногах перепачканные грязью резиновые сапоги почти до колена. На щеках играет румянец.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 Но она меня слушать не стала, и вот, пожалуйста. Питер не выходит из сторожки, Майкл развлекает гостей, как умеет, а Эвелина устраивает маскарад. Вот увидите, все закончится катастрофой. Не выпуская бокалы из рук, она возвращается к камину, и, освобожденная от сала, пословно бы усыхает, превращается в крохотную розовощекую старушку с красными от холода руками и встрепанной копной седых волос. «А это еще что?» Она берет с каминной полки белую карточку. «Сесил, вы собирались мне писать?» «Простите, что вы сказали?» Она протягивает мне карточку, где написано всего несколько слов. «Встретиться с Миллисен Дарби». А. Разумеется, это Анна постаралась. Сначала подпаленные перчатки, теперь вот неожиданное знакомство. Странно, конечно, что мне везде день оставляют подсказки.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 Кровать под балдахином не разобрана, на туалетном столике теснятся всевозможные кремы, пудры и прочие притирания. Миллисенд, удостоверившись, что ей ничего не грозит, протискивается в комнату, окинув меня неприязненным взглядом, в котором, однако же, сквозит неохотное извинение, и направляется мимо кровати к окну, чтобы с трудом откинуть тяжелые шторы и разогнать сумрак. Потревожен только секретер каштанового дерева,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 если бы не вырванная страница. Странно, что выдрана именно сегодняшняя страница. Досада в голосе Миллисенс меняется недоумением. С чего бы это Хелена ее уничтожила? По-вашему, это ее рук дело? Спрашиваю я. А кому еще это нужно? Говорит Миллисенс. Попомните мои слова. Хелена намерена сделать какую-то глупость и не хочет, чтобы они узнали заранее.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 добавок в доме царит суета. Служанки взбивают диванные подушки, расставляют букеты цветов, мельтешат косяками испуганных рыбешек. Я пристыженных бойкостью, подавлен легкостью их движений. Добираюсь до вестибюля, а там уже полным-полно охотников. Они стряхивают с одежды капли дождя, на полу собираются лужицы. Кажется, что ливень вымыл все признаки жизни из этих промокших, Все сизых от холода людей. Судя по всему, их день прошел ужасно. Опустив глаза, боязливо прохожу мимо, надеясь, что среди гримасничающих бедолаг нет лакея. Если верить Люси Харпер, то у него расквашен нос, то есть в иных обличьях я способен ему противостоять, а к тому же теперь его легко отличить от других. Разбитых носов ни у кого не обнаруживается, и ко мне возвращается уверенность». Охотники расступаются, дают мне пройти. Ковыляю в библиотеку, где тяжелые шторы уже задернуты. В камине горит огонь, в воздухе витает тонкий аромат. Толстые свечи в подсвечниках испишляют темноту дрожащими мазками теплого сияния. Освещают трех женщин, которые, раскрыв книги на коленях, уютно устроились в креслах. Приду к шкафу с энциклопедией. В сумраке ощупываю полку, пусто.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 Он меня запугивает, он жаждет моих мучений. Потрясенный дерзким злодеянием, я рассеянно смотрю в огонь, швыряю на костер все свои дурные предчувствия. Но тут меня окликает Каннингем. «Лорд Рейвенкорт? «Где вас черти носят?» — сердито отзываюсь я, не в силах справиться с раздражением. Он обходит мое кресло, становится поближе к огню и греет руки. Похоже, он долго бродил под дождем. И хотя успел переодеться в сухое, влажные волосы, еще растрепанные после полотенца. «Хорошо, что сварливость Рейвенкорта никуда не исчезла», – невозмутимо говорит он. «А то я бы растерялся, если бы меня каждый день не отчитывали». «Вот только не надо изображать из себя неповинную жертву», – грожу я пальцем. «Вас очень долго не было». «Хорошо и быстро не бывает», – говорит он и швыряет мне на колени какую-то вещицу.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 Еще записка, подтверждающая встречу с лордом Харткаслом на балу. По-моему, нам надо с ним поговорить. Я хлопаю рукой по колену и ухмыляюсь во весь рот. Отлично сработано, Каннингем. Я так и думал, что вас это обрадует. К сожалению, хорошие новости этим и ограничиваются. Записка в холодезной кладке, адресованной мисс Харткасл, оказалась весьма весьма странной. «Как это?» – спрашиваю я, прикладывая маску к лицу.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 «Миллисон Дарби заколит велину вязальной спицей?» «Не сбрасывайте старую даму со счетов!» Он ворошит кочергой угли в камине. Было время, когда ее боялись многие обитатели Блэкхита. Она способна разузнать любой секрет и не гнушается воспользоваться самыми низкими методами. По сравнению с ней, Тед Стэнуин просто дилетант. «Вам доводилось иметь с ней дело?» «Не мне, а Рейвенкорту. Он ей не доверяет». Он, конечно, сволочь еще та, но далеко не дурак. Я приму это к сведению. А с Себастьяном Беллом вы виделись? Пока нет, но вечером обязательно встречусь. И о загадочной Анне я ничего не выяснил. Ничего страшного, она сама меня отыскала. Я рассеянно ковыряю трещину в кожаной обивке кресла. И что ей понадобилось? Неизвестно. А откуда она вас знает?»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 Я неуклюже пытаюсь преодолеть силу земного притяжения, но она отчаянно сопротивляется. Зачем, недоуменно хмурится он, за тем, что кто-то хочет ее убить? Но ведь убийцей могу быть и я, замечает он как бы между прочим, словно ненароком упоминает о своей любви к мюзик-холлу. Ошеломленный этим замечанием, я падаю в кресло. Сиденье подо мной трещит. Рейвенкорт полностью доверяет Канингему, и я не усомнился в этом доверии.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 Нас ждет убийство.